Глава 19. Позднее тем же вечером и по делам мне, что раскатала губу насчет своих перспектив, тоже мне нашлась наставница. Взбредет же такое в голову? Я личный помощник и этим все сказано. Пора бы привыкнуть к тому, что никто не принесет мне шикарную работу на блюдечке. И вообще в моей жизни и без новой ответственной должности есть масса дел, которые надо решать. Я сказала Джулз, что застряла и готова к переменам, но моя жизнь изменилась. Она постоянно меняется, порой даже больше, чем мне того хочется. Возьмем, к примеру, обитателей этого дома. Первоначальный расклад был такой «Я Энди Спенсер», затем «Я Энди Спенсер Изи», затем «Я Энди Изи», затем «Я Изи», а сейчас «Я Изи и Луда». К счастью, это временно но сегодня, как только мы с Изи добрались домой, на пороге нарисовался Тим, держа за руку насупившегося сына и сказал «Вив, извини, но мы думаем, точнее мы абсолютно уверены, что Криси рожает». «Она в порядке?» – обеспокоенно спросила я. «Не рановато ли?» «Мы часто болтаем, когда встречаемся в саду, и я в курсе ее дел. Я действительно ей сочувствую, у нее уже сил нет попустительствовать выходкам». Читая «Разбойному беспределу» Луда. В последнее время ее похоже, все достало. «У неё 37 недель», — сказал Тим. «Я хочу отвезти ее в больницу. Проблема в том, что мои родители планировали приехать и присмотреть за Луда, но они пока отдыхают и вернутся только в среду вечером. Мне больше некого попросить». «Разумеется, он может остаться у нас», — сказала я, беря Луда за руку. «Никаких проблем». Мальчишка, судя по его виду, не был в восторге. А Изи разглядывала его с таким интересом, точно ожидала, что он вот-вот пустится в пляс. Пойдем, Луда, ты уже ужинал?» Он помотал головой. «Извини», — пробормотал Тим, — «у нас ничего не готово». «Ерунда, я что-нибудь найду, а ты поезжай в больницу». Он бодро улыбнулся и неловко приобнял меня. «Большое спасибо, когда будут новости, я сообщу». «Пап, а можно я с тобой?» — захныкал Луда. «Тебя не пустят в больницу, когда у твоей мамы будет ребеночек, возразила Изи. «Оставайся у нас». И вот он здесь прижимает к груди клетчатый рюкзачок и оглядывает кухню с выражением инспектора по охране труда, категорически недовольного состоянием помещения. Очевидно, у них в доме уровень жизни выше. Картофель кудрявится побегами на стойке с овощами, продукты длительного хранения два дня загромождают столешницу, ожидая, когда их определят на место. А в ящике у задней двери свалены бутылки, предназначенные для переработки. Я наливаю детям апельсинового сока, спрашиваю о школе и как ему их новая учительница. Изи и Луда в одном классе, хотя, потому как они общаются, этого не скажешь. Я просто несу всякий вздор, заполняю эфир, не оставляя ему ни щелки для расспросов о разводе. После ланча с Роуз, мне хочется одного плюхнуться на диван, положить на лоб мокрую тряпку, а затем переместиться в кровать. «Я хочу валяться одна оденешенька в идеале недели-две, и чтобы расторопный официант приносил мне еду и напитки, точно я на курорте, где всё включено, но куда Энди категорически отказывался ехать». «Это для тех, у кого нет фантазии», — утверждал он. «Куча еды и море коктейлей, по-моему, звучит божественно». Однако детей надо кормить, и так как Луда явно не в духе, и это понятно, поскольку орущий кулек того и гляди сместит его с хозяйского стула, придется встать и сварганить что-то съедобное. «Что ты хочешь поесть, Луда?» – спрашиваю я, принимаясь убирать продукты со столешницы. «Я до смешного мало знаю об этом ребенке, который ровесник моей дочери и в последние три года живет по соседству. Однако, несмотря на предложение Крисе, чтобы они играли вместе, «С чего вдруг?» «Только потому, что они маленькие человеческие особи примерно одного возраста?» «Всегда было очевидно, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет». «Не знаю», — бурчит Луда. «Я предпринимаю еще одну попытку. Если тебе хочется чего-то особенного, я могу приготовить». Повисает молчание. Изи бросает на меня взгляд и чуть улыбается. «Ну, Луда, чего ты хочешь?» Подсказывает она. Яишенки с колой, говорит он. Ты имеешь в виду яичницу и колу, уточняю я. Отлично, это просто. Яйца у нас есть всегда, в нашей семье их любят все и во всех видах. Колы, правда, нет, но в холодильнике найдется выдохшийся лимонад. Я открываю дверцу и достаю большую пластиковую бутылку. Нет, бутылочки колы и яишенки, рявкает Луда. Вот я как раз достаю яйца. Я кладу их рядом с лимонадом на столешницу. Изи сидит на деревянном стуле, болтает голыми ногами и с любопытством наблюдает за происходящим. Это не те яйца, — сварливо замечает Луда. Я смотрю на него и ничего не понимаю. А какие ты хочешь, милый? Утиные, перепелиные, яйца Фаберже? Ты про глазунь Невозмутимо спрашивает Изи. Ага. «И жилейки в виде колы?» Мальчик кивает, и Изи поворачивается ко мне. «Он имеет в виду конфеты, мама». «Ну, извини», — с притворным сожалением говорю я. «Конфет у нас нет. Вообще-то я думала про настоящую еду». «Я могу что-нибудь приготовить», — предлагает Изи. «Мне почему-то кажется, что фаршированные помидоры и даже пицца на домашнем тесте не вызовут энтузиазма у нашего гостя». «Конечно, Изи, но я предполагала что-то простое. Я люблю блины», — заявляет он. «Блины?» — радуюсь я. «Это можно. Тебе хочется маленькие и толстые или большие и тонкие?» «Большие и тонкие». «Отлично, тогда делаем блины», — объявляю я, чем вызываю удивление и восторг у Изи. Обычно мы готовим блины по выходным. «Солнышко, пока я их делаю, включи мультики для вас, Слуда». Дети, оказавшиеся по воле случая в одной компании, пристально смотрят друг на друга. Идти куда-то никому не хочется. «Я буду тебе помогать», — говорит она. «Я тоже», — заявляет Луда. «Я уже готова сказать «нет, спасибо», но, черт, его маму только что отвезли в больницу, и, вероятно, он останется у нас на ночь, а я подозреваю, что он никогда ни у кого не ночевал, его просто не приглашали» поэтому я решаю быть настолько доброжелательной и покладистой, насколько это возможно. К счастью, Изи не против, чтобы Луда мешал тесто, и я закрываю глаза на тот факт, что брызги летят по всей кухне. Но когда дело доходит до жарки блинов, я категорически возражаю, невзирая на то, что мама, судя по всему, позволяет ему контактировать с горячим маслом. Мы не говорим «нельзя». Но во время моего дежурства нету уж дудки. Однако я позволяю ему выбрать начинки и ловлю изумленный взгляд Изи, когда он отказывается от предложенных мной тертого сыра и ветчины, делая выбор в пользу нутеллы и джема, сдобренных щедрой порцией сахарного песка. Я жарю и жарю, обливаясь потом, как повар в фастфуде. И в общей сложности выдаю на гора порядка 200 блинов, потому что он требует все больше. Пока кухня и я вместе с ней не прованиваем насквозь горелым маслом. Луда отказывается принимать ванну, и я спускаю это на тормозах. Он не хочет книжку на ночь и чистить зубы. И в последнем случае я проявляю твердость. Когда его мама вернется домой, пусть жалуется, что у нас грязно и нет его любимых жевательных конфет, но зубы, по крайней мере, у него будут целы. Вторник. 20 августа. Криси делают экстренное кесарево сечение, что становится шоком для обоих супругов, Поскольку Луда, судя по всему, родился дома, где благоухали ароматические масла, а Тим читал стихи, которые его жена заблаговременно выбрала. В этот раз пришлось обойтись без поэзии. Однако мама и новорожденная малышка ее имя пока не разглашается, чувствуют себя прекрасно, а я передаю, что с Луда тоже все в порядке не ребенок, а золото. Криси хочет, чтобы я остался тут, пишет мне СМС-ку Тим. Наверное, на ночь. «Она немного не в себе. Извини, пожалуйста, мы тебя не очень напрягаем». «Конечно нет», — заверяю его я. «Я отвожу в школу детей, которые почти не говорят по дороге, и надеюсь, что пребывание у нас пока не травмирует Луда. Не должно бы. На завтрак он попросил тост с нутеллой и сильно меня поразил, когда сунул нож в банку, а затем облизал его. Не порезал себе язык, и то хорошо». А теперь я еду на работу и испытываю настоящий подъем духа при воспоминании о том, что сегодня утром Роуз улетает в Пекин в связи с продолжительным туром наших китайских партнеров, а значит, не будет мозолить мне глаза целых две недели. Так что обсуждение посольской миссии пока откладывается. Позднее, когда я забираю Изи и Луда с продленки, снова приходит сообщение от Тима о том, что Криси по-прежнему не отпускает его из больницы, поэтому он останется с ней еще на одну ночь и будет сидеть на стуле у ее кровати. А Луда пусть ночует у нас. «Абсолютно никаких проблем», — уверяю я его, когда он заскакивает домой, чтобы повидать сына и показать ему фотографии малышки. Я громко сюсюкаю над размытыми снимками, стараясь этим компенсировать отсутствие интереса у Луда. Проблем в самом деле нет. В конце концов, бабушка и дедушка Луда завтра вечером возвращаются с отдыха, а Тим к тому времени уже должен попасть домой. Мы ужинаем спагетти. Это одно из немногих блюд, к которым Луда относится благосклонно. Пока я готовлю, он залезает на кухонный стол подгибает под себя ноги и, почесывая в голове, поглядывает на нас с Изи, точно маленький император. «Ботинки сними, пожалуйста», — говорю я. «Зачем?» — хмурится Луда. «Потому что это мой дом и мои правила. Ты ходишь ботинками по земле, а на столе мы едим». Я мило улыбаюсь. «Разумная просьба, разве нет?» Он пристально смотрит на меня, всем своим видом демонстрируя вызов. Может, дома ему позволяют сидеть в обуви на столе, а если ему захочется испражниться на стол, это тоже позволит. Сними ботинки, тоном строгой учительницы произносит Изи. Я стараюсь вести себя как ни в чем не бывало, и помешиваю томатный соус, когда он медленно стягивает один ботинок. За это время у меня, пожалуй, несколько морщин на лбу прибавилось. Ботинок шмякается на пол, а я обжигаюсь, когда откидываю спагетти на дуршлаг. Ой! «Мамочка, ты в порядке?» – встревоженно спрашивает Изи. «Да, солнышко», – говорю я сквозь стиснутые зубы, держа запястье под холодной водой. И тут на пол шмякается второй ботинок. До приезда родителей Тима осталось всего сутки. Напоминаю я себе чуть позже, когда выключаю свет у детей в спальне. Среда, 21 августа. Третий день слуда. На работе я время от времени закрываю глаза, желая Криси отменного самочувствия, и пусть они с малышкой отправятся домой или хотя бы отпустят Тима, чтобы он забрал своего первенца и вернул его обратно в стойло. Коллеги несколько раз интересуются, все ли у меня в порядке, потому что я выгляжу слегка замученной. А Белинда даже принесла подарок – портативный настольный вентилятор. Дома Тим снова объявляется мимолетно, и мне жуть, как хочется собрать вещички Луда, покидать в рюкзачок и выставить обоих за дверь. Но, увы, он по-прежнему должен быть в больнице, и, рассыпаясь в извинениях, Тим снова исчезает. Но ведь его родители возвращаются сегодня вечером. Так что завтра они смогут взять опеку над внуком? Между тем, Изи не на шутку заинтересовалась зубной пастой Луда. Судя по всему, Тим и Криси не верят во втор. Точно это Господь Бог или Дед Мороз? а не вещество, укрепляющее эмаль зубов, рекомендованное Национальной службой здравоохранения. Поэтому луда, который трескает сахар за обе щеки, не употребляет воду из-под крана, на тот случай, если они, кем бы они ни были, добавили в нее втор, а зубы чистят жуткого вида дрянью с экстрактом полыни. Неудивительно, что ребенок отказывается чистить зубы. Что плохого скажите на милость в освежающей пасте со вкусом мяты? Теперь полынью воняет на весь второй этаж. Четверг, 22 августа. Четвертый день слуда. Луда. Родители Тима вернулись с отдыха прошлым вечером. Планировалось, что я, как обычно, заеду за Изи и Луда после продленки и привезу домой, а потом объявятся мои спасители и заберут внука к себе. Однако дедушки не здоровятся по причине то ли пищевого отравления, то ли дизентерии поэтому пока они не в состоянии присматривать за Луда. Я вообще-то тоже. По дороге из школы он требует, чтобы мы затарились конфетами, и шумно возмущается, что в нашем любимом магазине не том, куда обычно ходят они, нет дорогих его сердцу бутылочек и яишенок, а я останавливаюсь, чтобы бросить письмо в почтовый ящик и случайно роняю туда ключи. «Звоните почтальону», — командует Луда, — «и пусть открывает». Он не станет, Луда. «Боюсь, так не делается». «Это почему?» «Его темные глаза горят возмущением». «Потому что он приезжает в определенное время», «бормочу я, чувствуя, как внутри нарастает паника». Луда косится на табличку на ящике, которая гласит «Следующая выемка писем в 10.00». Подождем здесь?» — предлагает он. «Нет, не получится». «Это же недолго», — он хмурится. «Здесь сказано, что почтальон приедет в 10». Да, но речь идет о 10 часах утра, объясняю я, стараясь делать вид, что все под контролем, и мы не в полной заднице. Мы не можем ждать тут всю ночь, восклицает Изи, обеспокоенно глядя на меня. Это почему? интересуется Луда. Разумеется, мы могли бы сбегать домой, взять три спальных мешка, вернуться назад и улечься рядком на мостовой, как это делалось в метро во время воздушных налетов. Стоит лишь разницы, что мы не в метро и живем в мирное время. Потому что, твердо говорю я, хватаю их за руки и игнорируя его болтовню, решительно иду вперед и останавливаюсь лишь за тем, чтобы погуглить координаты ближайшего слесаря. Дома мы с унылым видом ждем, пока он придет и пустит нас внутрь. Будь это только мы с Изи, я позвонила бы Пенни или Джулс и попросила приюта у кого-нибудь из них. Но обрекать подруг на нашего постояльца я как-то не готова. Полтора часа спустя, когда мы вваливаемся в дом, Луда пересекает кухню и, оказавшись возле ящика для переработки стеклянной тары, объявляет: Ужас, сколько вина вы пьете. Пятница, 23 августа. 97-й день Слуда. По ощущениям, по крайней мере, Я начинаю думать, может, Криси, Тим и малышка вовсе не в больнице, а умотали куда-нибудь на курорт, бросив Луда, чтобы не портил праздник. И кто их осудит? Может, они вообще не намерены возвращаться? На их месте я именно так бы и сделала. Не думаю, что Луда обрадуется, когда Криси начнет кормить малышку грудью. Хотя сам он, насколько мне известно, требовал титьку лет до четырех и отстал лишь после того, как Криси твердо сказала, что молочка больше нет, что оно тютю. -тю, Хотя она противница запретов, но когда припрет, может соврать и не поперхнуться. И болезнь дедушки тоже выглядит подозрительно. Неужели можно подцепить дизентерию на Коста-дель-Соль? Мои силы иссякают, а Луда снова зондирует почву насчет блинов. Я решаю увлечь его другой перспективой, достаю все, что есть в холодильнике, и устраиваю детям пикник. Они за эти дни как-то притерлись друг к другу, играют на ноутбуке без звука, вместе смотрят мультики и без инцидентов спят в одной комнате. Несколько раз Изи принималась ворчать по поводу его присутствия, но я объяснила, что Луда тяжело, потому что родителей нет рядом, и в его жизни вот-вот произойдет большая перемена. «Я хочу, чтобы пикник был снаружи», заявляет мальчик. «Именно это я и имею в виду», — говорю я. «Пикник в саду». «Сегодня прекрасный вечер. А чипсы будут?» «Ну, конечно. А апельсиновый сквош?» «Уже на подходе», — улыбаюсь я. «А соломинки есть?» «Думаю, да. С гнутыми кончиками?» «Где-то валялась одна, я поищу». «И я хочу есть на траве», — заявляет он, а не на столе. «Без проблем. Располагайся на траве, а потом хоть войной иди на Польшу, если так захочется». «Возможно, и к лучшему, позднее думаю я, когда наша троица сидит за трапезой, что Роуз не сочла меня способной вдохновлять молодежь на трудовые подвиги. О каких свершениях может идти речь, если я не в состоянии держать в узде семилетнего мальчишку?» И вот тому доказательство. Луда хватает вязаный сэндвич Изи, который она принесла на пикник, макает в апельсиновый сок и швыряет за забор на территорию своего дома. Изи из истошного пита я лезу через ограду, чтобы его достать. Ну все, решаю я, перелезая обратно. Хватит с меня. Его надо поставить на место. С этой бесцеремонностью пора кончать. Он ведет себя как. Привет, кричит Тим, появляясь из задней двери, помахав нам. Мы вернулись! Наконец-то, мать вашу! Привет, Тим, радостно восклицаю я. «Никогда не думала бы, что появление приземистого лосоватого инженера-сметчика может привести меня в такой восторг». Он подходит ближе и улыбается через ограду. «Привет, ребятки! Привет, Луда! Как вы тут?» «Привет, пап!» — бубнит Луда. «У нас все хорошо, Тим», — отвечаю я. Все отлично! Как Криси и малышка!» Он не успевает ответить, как из двери появляется она сама, бледная, измождённая, но блаженно счастливая, держа на руках розовощекую дочурку, завернутую в желтое одеяльце. «Луда, дорогой!» — кричит она при виде сына. «Смотри, вот твоя маленькая сестричка. Правда, она славная?» Мальчик смотрит через ограду с таким видом, точно она показывает ему новый чайник. «Луда!» — басит Тим, проводя рукой по его волосам. «Мы сейчас придем, и ты с ней познакомишься. Она мечтает встретиться с тобой». Трогательно видеть, как взволнованы Тим и Криси, и когда я беру в руки крохотный сверток, естественно, что на глаза у меня наворачиваются слезы. Мне даже жаль Луда, потому что мы все над ней воркуем и сюсюкаем. Ее зовут Лара. Тим и Криси жутко признательны нам с Изи за то, что мы приютили Луда. Ну, Луда, пойдем домой, объявляет Тим, пора и честь знать. Я пока не хочу домой. Луда смотрит на остатки нашего пикника. Милый, подает голос Криси, ты прожил здесь целую неделю. Разве тебе не хочется, чтобы мы снова были вместе? Нет, мотает головой Луда, Не хочу. Криси вздыхает и треплет его по волосам. Тебе здесь было хорошо, да? Ага. Она устало улыбается. Тогда, может быть, Виф разрешит тебе остаться еще на одну ночь. О, нет! Виф этой идея не понравится! Может, мы попросим об этом, Вив, а ты придешь домой завтра утром? А может, Вив не поддастся на уговоры? Я смотрю на Тима с натужной улыбкой, стиснув зубы и транслирую сообщение. Пожалуйста, забери сына домой. И оно, слава богу, доходит до него громко и отчетливо. Нет, извини. Тим берет сына за руку. Виф и так нас выручала целую неделю. Ну, папа! Взгляцает Луда, но родительский авторитет в кои то веки берет над ним верх. Когда пожитки собраны и папа с сыном удаляются, я слышу, как Тим спрашивает: «И что тебе больше всего понравилось у Вив и Изи?» Когда Вив уронила ключи в почтовый ящик, отвечает Луда.